Глава 34. Три года назад. Тони. После того, как Бриони в бешенстве покинула офис, я постаралась успокоиться и даже по возможности забыть неприятный инцидент, чтобы закончить рабочий день. Но в три часа меня вызвал к себе Дейл. «Мне жаль, что ты попала сегодня в неприятное положение, Тони», — начал он. «Больше такого не повторится». «Разве Брио не ушла? То есть вы ее...» Я ужаснулась, вообразив, что из-за меня кого-то уволили с работы. «Нет, нет, мы просто поговорили, и я, скажем так, напомнил, что в нашем агентстве существует определенная служебная этика, и ее обязаны придерживаться все сотрудники без исключения. Ты наверняка уже заметила, что Брио не терпеть не может когда кто-то указывает ей, как поступать. Вообще-то, она отличный профессионал, но время от времени ее приходится возвращать на стезю долга. Я молча кивнула. «Я заметил, что ты буквально бросаешься на любую работу, и мне это нравится. Надеюсь, этот маленький инцидент не охладит твой пыл, и ты будешь продолжать вкладывать весь свой опыт в наше дело». Я улыбнулась в знак того, что не против поступать так и дальше, а сама подумала, интересно, что сказала бы на этот счет Бриони? На собеседовании ты упомянула, что в последнее время твоя жизнь переменилась, видимо, не в лучшую сторону. Обстоятельства, которые я не могла контролировать. Кажется, так ты сказала. Дейл поднял руку. «Нет-нет, я не выспрашиваю, что случилось, но если вдруг ты захочешь поговорить об этом с кем-то, обещаю, что выслушаю. Ведь на то я и босс, верно?» Я поёрзала на стуле. «Спасибо за предложение. Я очень это ценю. Я знаю, что у тебя маленький ребёнок, что вы недавно переехали. Обычно нужно время, чтобы обжиться на новом месте, но тебя, наверное, поддерживают родные?» Конечно, он расспрашивал по доброте душевной, хотел показать, что ему не всё равно, но лучше б он этого не делал. Пара секунд молчания дали мне возможность перевести дух. Да, начинать заново всегда непросто. Не хотелось продолжать этот разговор, но Дейл был так внимателен, так старался продемонстрировать свою поддержку, что я побоялась показаться неблагодарной. «Наверное, пора уже начать говорить о своей беде». «Два года назад у меня умер муж. Мы с Эви, это моя дочка, остались вдвоем. Еще у меня есть мама. Мы очень близки, она нам помогает». «Господи, Тоня, я и понятия не имел. Его лицо выразило самую неподдельную жалость. Я так тебе сочувствую». «Что поделаешь?» — сказала я как можно веселее. — Ничего, мы как-нибудь справимся. Секунду-другую мы смотрели в глаза друг другу. Что ж, Дейл вдруг встал и, обойдя стол, положил руку мне на плечо. Сквозь тонкую ткань блузки ощущалось тепло его ладони. Моё предложение поговорить остаётся в силе. В любое время, когда захочешь. — Спасибо, Дейл. Я улыбнулась, вдыхая тонкий, немного мускусный запах его лосьона после бритья. Так хотелось закрыть глаза и положить голову ему на грудь хотя бы на миг. Вспомнить, как это бывает, когда есть тот, на кого можно опереться, рядом с кем беда не беда. «Господи, до чего же я устала?» «Всё хорошо, Тони?» Дейл слегка попятился и заботливо оглядел меня с головы до ног. Да, конечно. Спасибо тебе. Ну как, все в порядке? Поинтересовалась Джо, когда я проходила мимо ее стола. Да, Дейл отличный парень, верно? «Угу», — Отозвалась она снова, уйдя в работу. Мой взгляд то и дело обращался в сторону двери, пока мозг прикидывал, насколько плохо все обернется после возвращения Бриони на рабочее место. «Да не переживай ты», — сказала Джо, заметив, что я нервничаю. «В конце концов, ты все сделала правильно». Мне почему-то так не казалось. За полчаса до закрытия Джо налила нам по чашке чаю. «Как это мило! Спасибо тебе большое!» Держа чашку в ладонях, я наслаждалась приятным теплом. Почему-то мне было холодно, хотя обогреватель стоял на максимуме. «У тебя усталый вид. Придёшь домой, набери горячей воды в ванну, зажги свечки и расслабься. Себя надо баловать». «Где бы ещё время найти?» «Да, когда-то у меня была возможность позволить себе отдохнуть часок-другой. Почитать книгу» принять ванну, ни о чём не заботись и не тревожась. Но это было давно. Я посмотрела на Джо и встретила её внимательный взгляд. Улыбнувшись в ответ, поднесла чашку к губам, чтобы скрыть лицо. «Тони, не подумай, что я спрашиваю тебя из любопытства, но ты мать-одиночка?» «Я помню, ты говорила, что недавно перебралась сюда с дочкой». «Ты не думай, я не осуждаю!» «Я вообще не испытываю к одиноким матерям ничего, кроме уважения!» «Теперь одиночка!» В этот раз даже получилось улыбнуться. «Хотя не по собственному выбору. У меня был муж, Эндрю. Он умер. Мало мне Дейла с его сочувствием, теперь еще и Джо. «Ой, прости, мне так жаль!» Она торопливо поставила чашку на стол и прикрыла рот ладонями. «Я же не знала, я...» «Да ничего, всё в порядке. Конечно, лучше б этого не случалось, но раз уж случилось, что поделаешь? Приходится жить с этим. Хотя не могу сказать, что всегда справляюсь». Её лицо осталось серьёзным. «Представить не могу, через что ты прошла. Точнее, проходишь». «Ведь дочка еще совсем маленькая. Сколько ей? Пять?» «Два месяца назад исполнилось». Я кивнула, вспоминая, как банда карапузов, пятнадцать человек, вся детсадовская группа Эви, резвилась в бассейне с шариками. А потом дочка сказала мне, «Это был самый-пресамый лучший день рождения во всей вселенной мира, мамочка». И я, глядя на ее румяную мордашку и блестящие глазки, пообещала себе, что на новом месте буду каждый год устраивать праздники еще лучше, с новыми друзьями. Правда, с тех пор уверенности во мне поубавилось. Джо смотрела на меня. Было видно, что вопрос так и вертится у нее на языке, но задать его не хватает решимости. Пришлось второй раз за день рассказывать про аварию. Она вся сморщилась, словно вот-вот заплачет, но, слава богу, сдержалась. Если бы она разревелась, то и я наверняка тоже. Хуже всего то, что при каждом рассказе об аварии всегда выходило так, будто мой муж проявил некомпетентность, а я ощущала себя предательницей, хотя на самом деле ничего плохого не думала. И все же, несмотря на все мои старания в подборе слов, Виноватым всё равно оказывался он. Потому что ничего нельзя поделать с тем, что именно он вёл группу. Хорошо, что все, кто узнавал о случившемся, проявляли такт и не винили Эндрю. Иногда, лёжа без сна в ранние часы утра, я думала об этом и чувствовала, что злюсь. Но как можно было ошибиться так глупо? Но при пересказе случившегося для Джо Внутри не возникло ничего, кроме опустошения. «Прости, я не ожидала ничего такого. Знаешь, у меня есть сестра. Так вот, ее муж погиб точно так же, исполняя свой долг. Что она пережила и переживает, словами не передать. Мне так грустно слышать об этом. Я очень хорошо понимаю, как ей плохо. И я изобразила сострадательную улыбку. Господи! Только бы она не начала рассказывать мне, что там случилось с ее деверем. Я этого не вынесу. Я поддерживаю ее, как могу, но это не просто. Она живет на юге. Два-три раза в год мне удается съездить туда, но в основном мы общаемся по телефону или через Skype. А этого недостаточно. Твоей сестре повезло, что у нее есть ты. Джо пожала плечами. «Не знаю, какой ей от меня прок. Эта история её просто доконала. Правда, у неё нет детей. А ты такая молодец, воспитываешь дочку, работаешь. Даже представить не могу, сколько сил на это нужно». Она поглядела на часы. «Ну ладно, закрываться пора. Пойду проверю запертали задняя дверь и погашу везде свет, а ты пока опусти ставни». Замешкалась. И знаешь еще что? Как было бы хорошо, если б мы с тобой подружились. Может, со временем ты познакомишь меня с Эви, и я буду помогать тебе с ней хотя бы чуть-чуть. У меня-то никого нет, зато времени свободного вагон. Я почувствовала, что краснею. Конечно, мне предлагали помощь из самых добрых побуждений, но я была совершенно не готова впустить в свою жизнь едва знакомого человека. Хотя такое неравнодушие подкупает. Тем более, что Джо видела, как это бывает с другими, так что знакома с моей бедой не понаслышке. Я даже почувствовала себя почти нормально. Спасибо тебе, Джо. Это очень много для меня значит. Был вечер пятницы, и казалось, что весь город сел за руль и поехал. Дорога домой превратилась в сплошную, вялотекущую пробку. На ветровое стекло шлёпнулась крупная капля, за ней ещё и ещё. В считанные минуты дождь превратился в ливень. Дворники не справлялись. Передняя машина растаяла в потоках небесной воды. Так как приходилось то трогать с места, то снова тормозить, я, найдя в бардачке какую-то заскорузлую тряпку, опустила боковое стекло и время от времени протирала лобовое стекло снаружи, так что правая рука, плечо и бок промокли насквозь. К счастью, потоп скоро прекратился, но для одного дня это было слишком. У меня заболела голова. Похоже, поднялось давление. Слезы одна за другой потекли из глаз. А главное — Снова пришло это поганое чувство, которое вроде бы навсегда осталось в прошлом. Безнадежная уверенность в том, что худшее впереди. Хотя, казалось бы, куда уж хуже».